Глава 9. Грандиозные планы. Зубаслав. Пока Алёна развлекала интересными беседами мою сестрицу, я решил поговорить о Фадаре. Зять мне никогда не нравился, казался напыщенным и чопорным змеем. Но после свадебной пьянки мы немного сблизились. Сложно бояться Нага, с которым ты хлебал брусничную настойку из одной бутылки, а потом пели глупые песни в обнимку. Ну и что, что морда у него кирпичом всегда, как метко заметила Алёна. Главное, что након хороший. Итак, мне нужно было узнать от Ефадара всё о безопасности музея государственности Серпента. Я ведь прекрасно понимаю, что просто так мне даже с папочкиной протекцией никто не позволит напялить на себя музейный экспонат. Добро бы у меня ноги были, так их у меня нет. Впрочем, и отец не станет помогать, его всё устраивает. Он вообще не из рода Полозовых, а в Совете сидит, потому что дед всё свободное время отдаёт университету, а сыновей у него нету, одна только дочь, моя матушка. Конечно, рано или поздно я сменю отца на его посту, но лучше бы поздно. Вся эта политика нагоняет на меня смертную скуку. Я лучше б на границу рванул. Охранять нафть от сил тьмы. Короче, вы все поняли, что с отцом мы не очень близки. Ефадар предложил мне выпить, я отказался, сел на подушке, пристально уставился на старшего родича, не зная, с чего начать разговор. Тот в свою очередь уставился на меня. Я молчал. Он не выдержал первым. Так что ты хотел, Зубослав? У тебя какие-то проблемы? Можно и так сказать. Я могу тебе помочь. Да? Как? Ты ведь работал в музее государственности? Ф. Работал. Там я с твоей сестрой и познакомился. Она случайно задела хвостом старинную вазу на смерть. В смысле, в вазе пришёл конец. Плакала. Я её успокаивал, а потом писал отчёт, что жала не виновата. Эта ваза стояла неправильно. Очень интересно, я попытался быть вежливым, но сопливые истории меня совершенно не интересовали. Эфадар это понял и задумался. А поскольку за глупого мужика жалко никогда бы не вышло, то логическую цепочку он построил довольно быстро. Кстати, и староста его выбрали отнюдь не потому, что у него жена из рода Полозовых, а потому, что, приехав в Белую скалу на Медовый месяц, он всех достал своими придирками и замечаниями. И местные наги решили, вот такой староста им и нужен. Если ему что-то не нравится, пусть возьмёт и сам решает проблему. Не прогадали, кстати. «Музей, значит», — Эфодар пытливо на меня поглядел, барабаня пальцами по столику. «Вряд ли тебя интересует история». Значит, экспонаты. А что такого ценного может понадобиться от преску царского рода Полозов? Корона? Её давным-давно потеряли. Книги? Копии есть в библиотеке МГУ. Артефакты? Однозначно. А в свете последних событий твой скоропастижный брак с хранительницей жемчужины истинной любви должен был снять проклятие и вернуть нагам человеческую ипостась. Но пока не вернул. Возможно, потому что чего-то не хватило. Выходит, тебе нужны сапоги. Именно так, широко улыбнулся я, радуясь, что не нужно ничего объяснять и просить. И ты пришёл ко мне, потому что я когда-то работал в музее начальником охраны и знаю систему безопасности до последней руны. Да, всё правильно. И ты хочешь, чтобы я помог тебе эти сапоги украсть, потому что по-хорошему тебе их никто не даст. Верно? «А не пойти ли тебе, малыш, на поганые болота?» Вот тут у меня от удивления вытянулось лицо. «Это от чего он мне отказывает?» «Я не желаю быть замешанным во всякого рода преступлениях. Я законопослушный змей. Я староста, между прочим. Мне проблемы не нужны. Так я все сделаю сам. Уже тот факт, что тебя поймают, а это неизбежно, бросит на меня тень. Если меня поймают...» Я прищурился упрямо. Я всё равно скажу, что ты мне помогал, так что в твоих интересах сделать так, чтобы меня не поймали, хотя бы до тех пор, пока я не сниму это дурацкое проклятие. Шантаж, мой юный друг. Эфадар сложил пальцы домиком и уставился на меня нечитаемым взглядом. Он сам. А почему ты считаешь, что прямо сегодня после твоего ухода я не сообщу про твои планы, куда следует? Потому что тебе тоже интересно, чтобы проклятие было снято. Сколько лет вы с Желиславой женаты? 16. А сколько у вас детей? Напоминаю, что жалко из семьи Полозовых. По ней проклятие стукнуло сильнее, чем по любому другому роду. Эфадар немного побледнел. Я знал, что бью по больному. Наги вымирают. На сотню смертей в год приходится лишь пара десятков новорождённых, да и те не все здоровы. 50 лет назад в моём университете училось больше тысячи студентов. А теперь триста восемьдесят, если считать женские группы. Потому и допустили девочек до обучения, что парней не хватает уже. «Ты очень уверен в себе, царевич. Думаешь, мироздание так просто обмануть?» «У меня выхода нет», — буркнул я. «В каком смысле?» «Аленка отказывается со мной спать, если я не отращу ноги», — честно признался я. «Эфодару я доверял. Не тот он змей, который станет о подобном трепаться». Староста вдруг засмеялся. «Нет, заржал, как конь!» Мне было не очень смешно, но я его понимал, поэтому просто молча ждал, пока истерическая вспышка веселья закончится. «Я понял!» – сдавленно пробормотал Ифодар, утирая слезы. «Это очень веская причина, ха-ха, прости! Я помогу тебе, из мужской солидарности!» Я кивнул. «Мне, в общем-то, плевать, по какой причине он поможет. Главное, что поможет». Я нарисую план музея и укажу, где искать охранные руны. Помогу составить наилучший маршрут. Только учти, что 15 лет прошло, что-то могло измениться. Да брось, расслабился я. Наги жуткие консерваторы. Ничего они не меняли, потому что живут по принципу работает не трогай. Тоже верно. Приходи через неделю, всё будет готово. Один пойдёшь? С друзьями. Это правильно. Втроём будет проще. Желаю тебе удачи, царевич. Вот зачем он обзывается. Не дуйся. Легенду про сапоги помнишь? Да, помню. Дед мне её крепко в голову вбил. Но это же сказки. А если сказки, зачем тебе эти сапоги? кратче вопросил Фадар. Вспомни, если если в роду пола зафраждается сын истинной пары, тоскливо пробормотал я, то носить ему сапоги, в смысле, быть с ногами. Интересная трактовка, но суть верная. А мольет истинности у нас имеется, сапоги имеются, а с наследником за гвоздка вышло. Два из трёх, сказал я. Сработает. Всё может быть. А потом пришла Желислава и прозрачно намекнула, что нам с Алёной пора домой. Нифадар ни я не поняли, что там у них случилось на кухне. Наверное, поссорились, иначе с чего бы сестрице нас прогонять? А впрочем, у меня всё равно больше не было вопросов к зятю. Итак, я сделал всё, что от меня зависело. Осталась самое сложное добыть эти дурацкие сапоги или вломать Алёну на супружеский долг. Болотные демоны, не знаю даже, что проще. Наверное, всё же сапоги. Но справедливости ради я попробую провернуть и второй вариант. Тем более он меня очень даже устраивает. Эх, совсем меня это девица измучила. Раньше я и представить себе не мог, что можно испытывать такое жгучее желание засыпать рядом с ней, просыпаться Видеть её в купальном костюме, крышу у меня сносило начисто. Одна радость, что у Нагов всё чешуёй прикрыто. И Алёна, кажется, ничего не замечала. Домой мы возвращались сильно задумчивые оба. Я подсчитывал, когда закончатся экзамены у Геры с дядиком. Выходило, что очень скоро, буквально на днях. А о чём там думала Алёна после общения с моей сестрицей, мне неведомо. Но в целом было ясно, что ни о чём хорошем. Не удержался, похвастал Лёля, я с Эфом договорился. Он мне план музея нарисует. Супер, просияла девушка. Ты молодец. И расскажет, где охранные руны искать. Очень хорошо. Может, поцелуешь меня в награду за храбрость? Я всё же подвиг совершил в твою честь. В мою ли? Ну, я задумался. Однозначно в твою, и в честь. Она шутку оценила, прыснула, покосилась на меня и неожиданно чмокнула меня в щёчку. сама впервые маловато будет нахмурил я брови ефадар грозный противник я требую нормально поцелуя в губы ну не на улице же неожиданно зарделась алёна но на нас и так постоянно косятся если мы тут целоваться станем ещё камнями забрасывают у меня сердце заколотилось она ж тоже не против ради такой награды я готов хоть с тысячи ефадаров сразиться дома — глупо спросил я. — Дома, — кивнула она. — А-а-а, я, кажется, счастлив. — Мороженого хочешь? — Хочу, только не с запахом рыбы, — улыбнулась Алена. — Пошли в кондитерскую. Я очень-очень хотел домой, чтобы заполучить свою заслуженную награду, но пытался казаться равнодушным. Пусть не подумает, что я потерпеть не могу. И поэтому мы пошли гулять по улочкам посёлка, здороваться с местными жителями Ест мороженое за столиком на террасе крошечной кофейни, а потом ещё к портнихе заглянули, заказать дорожный костюм для поездки в столицу. И всё это время я думал только об одном. Похоже, я влип. С одной стороны, это ужасно. Не ожидал от своего организма такой подлянки. А с другой это ведь моя жена, а не просто какая-то знакомая девица. И я на неё все права имею. А самое главное она только моя, по закону и по сути. Единственная пара, чтоб её. Ничего, я справлюсь. Как говорит Алёна, что нас не убивает, то делает сильнее. Я уже, наверное, очень сильный, и что-то мне подсказывает, что стану ещё сильнее. Сложная передо мной стоит задачка, но на то я и мужчина из рода великих ползов, чтобы своего добиться. Сдаваться я точно не планирую. Не дождутся Вернувшись домой, я даже времени терять не стал. Просто схватил её и начал целовать. Хвостом обвил, руками обнял. Позволила бы, и всю бы взял целиком. Но и так славно, моя истинная пара.